Двойное превращение Путилина Часов около девяти вечера я услышал знакомый звонок. Я отстранил лакея и сам открыл дверь. Открыл и все-таки спросил, не доверяя своим глазам, «Неужели это ты?» «Я», — прозвучал в передний голос Путилина, — Лакей, стоявший близ меня и отлично знавший моего гениального друга, сотворил крестное знамение, в ужасе шарахнувшись в сторону. Перед нами стояла страшная фигура какого-то легендарного чудовища. Черная мантия и, великий Боже, какое страшное лицо! Это было именно то знаменитое лицо вампира, которым бредил до смерти напуганный Петербург. В моей полутемной передней сверкала пара круглых огненных глаз. — Ты, верно, не ожидал посещения к себе вампира, доктор? — тихо рассмеялся Путерин. — Ваше превосходительство! Да неужто это вы на самом деле? — почтительно робко спросил его мой верный лакей, которого очень любил Иван Дмитриевич. — Я, я, Игнат. Однако, доктор, нам надо торопиться. Идем в твой кабинет. Мне надо побеседовать с тобой кое о чем. И когда мы вошли в кабинет, он обратился ко мне. Смотри, доктор, как у тебя чадит лампа. Подверни огонь. Покуда я нагнулся над лампой и убедился, что она вовсе не коптит, прошло не более нескольких секунд. Откуда ты это взял? Обернулся я к моему другу. Обернулся и... Опятился от удивления. Передо мной уже не было страшного вампира, а стоял совершенно мне незнакомый Дэнди в безукоризненном фраке, в высоких воротниках, туго стянутых черным галстуком. Я глупо уставил глаза на это чудесное превращение. Что это? Как же так? признаюсь откровенно у меня забегали мурашки по спине мне мелькнула мысль да на самом деле кому я открыл дверь путиелену или настоящему вампиру как же так очень просто смотри великий сыщик указал на скинутые мантию и страшную маску но ради бога что это за маскарад а вот садись и слушай я сел На меня глядело совсем иное лицо, за исключением глаз ничего похожего на Путилина. Случай, как тебе известно, играет большую роль в удачных разрешениях самых мудреных проблем. Так вот, случай дал мне в руки маленькую путеводную нить, с помощью которой, быть может, мне удастся размотать запутанный клубок дела о вампирах. «Какая же это нить?» — страшно заинтересованный спросил я. «Это вот штучка!» И Путилин показал мне золотой брелок-жетон. «Что там написано, я пока тебе не объясню, ибо, ибо могу ошибиться. Скажу тебе только, что все эти дни я с мучительной страстностью отыскивал одно помещение, и, кажется, его нашел. Я еду сейчас туда. А я живо вырвалась у меня. Увы, доктор». Я не могу тебя взять туда. Кстати, ты видишь перед собой барона Ша». И он назвал очень громкую фамилию. «Видишь ли, в чем дело? Так как я не могу тебя взять с собой, а между тем мало ли что может случиться со мною, ты должен занять известный наблюдательный пост. В случае, если бы я не вышел оттуда, из этого помещения до двух-трех часов ночи, дай знать властям». Вот тебе моя карточка с моим предписанием. «Стал быть, тебе грозит серьезная опасность», — тревожно осведомился я. «Опасность всегда серьезна», — отшутился Путилин. «Но куда же ты это денешь?» — спросил я, указывая на проклятую мантию и страшную личину вампира. «Я все это оставлю в шубе», — невозмутимо ответил он. «Минут через пять мы уже ехали в карете». Не скажу, чтобы я был покоен. Тревога за моего друга, с которым мы были неразлучны во многих делах, копошилась в моей душе. Один едет неизвестно куда, почему-то меня не берет с собой. А если он попадется в какую-нибудь дьявольскую ловушку? Я не удержался, чтобы не высказать своих опасений. Брось, доктор, брось хныкать, все обойдется, Бог даст благополучно. Мы проехали массу улиц, и, наконец, карета замедлила ход. «Слушай, кучер... Кстати, это ведь Икс подвезет меня к подъезду этого вот дома. Лишь только я скроюсь в подъезде, Икс поедет дальше, и вы остановитесь вот на том углу. Оттуда ваш наблюдательный пост. Понял?» Я утвердительно кивнул. Карета подъехала к красивому темному особняку. Путилин быстро выскочил из кареты и постучался в дверь особняка. Прошло несколько секунд. «Je prends mon bien", донесся до меня его внятно уверенный голос. Дверь распахнулась, и он скрылся в подъезде.